Цена пятая. По дороге из подвала я заблудился и опоздал к началу боя. Джеймс, Камила и трое второкурсников уже собрались. «Простите», — сказал я, — «простите, забыл про время». «Ты где был?» — спросил Джеймс с каким-то странным каменным лицом. Меня жгло желание задать ему тот же вопрос, но не при людях. Вмешался Камила. «Давайте поговорим потом». «У нас полно работы, а времени совсем даже не полно. Вы проходили сцену в выходные?» Я взглянул на Джеймса, который сказал «да». Не успел я ответить. Мы прошли сцену всего дважды, потому что большую часть субботы и все воскресенье его не было в замке. «Тогда давайте начинать», — сказал Камила. «С вызова Эдгара?» Контуры декорации Лира были нанесены на пол синим тканевым скотчем. Решение было интересное. Расцениум вытягивался подиумом, уходившим по центральному проходу в зал. Мы называли его «Мостом». Согласно плану, высотой он был четыре фута. Я занял свое место в глубине сцены. Рапира висела у левого бедра. Джеймс и остальные уже стояли на пороге. Он на вершине моста, солдаты на левом крыле. Камила и Герольд на правом. Там должна была быть и Меридит, но ее не вызывали, когда ей по полагалось просто смотреть. Я. Кого сюда прислал граф Глостер, Эдмунд? Джеймс. Он сам пришел. Что у тебя к нему? Я гневно взглянул на него, сжав кулаки, чтобы побороть бурление в животе. На отработке боя не нужно было никого поражать эмоциями, но я уже был заведен. Я. Меч обнажи! И, коль слова мои для сердца благородного обидны, рукой их опровергни. Вот моя!» Я вытащил меч, и Джеймс вскинул брови, словно его это позабавило. Выйдя на авансцену, я подошел к началу моста. Я. «Твой меч победоносен. Ты удачлив и доблестен, и смел, но ты предатель. Перед богами, братом и отцом». «Ты, козни, против герцога чинил из головы, до да пыли под ногами тебя сквернят измены, жабьи пятна». Где-то к середине моей речи хитрая веселость пропала с лица Джеймса и сменилась холодным, отвратительным выражением. Когда пришла его очередь, и он заговорил, я изо всех сил всматривался в него, пытаясь понять, в одной ли актерской игре дело, или мы с ним оба перемалываем зубами какие-то тайны. Джеймс. То, что спокойно мог бы отложить я по праву рыцаря, брезгливо пну обратно. Подавись своей изменой. Он все равно, что плюнул в меня. Джеймс. Поганой ложью сердца затопи. Она тебя пока едва задела, но я мечом дорогу ей пробью. Там упокоится. Трубите к бою. Мы подняли оружие, поклонились, продолжая смотреть друг другу в глаза. Он атаковал первым. Блок я поставил кое-как, и его клинок скользнул до самой гарды, по-моему, злобно присвистнув. Я отбросил его и неуклюже вернулся себе равновесие. Новый удар, новый блок. Я парировал, ударил его в левое плечо, рапиры стукнулись друг о друга, их тупые края щелкали и гремели, как барабан. «Тише!» — сказал Камило. «Давайте поспокойнее». Мы выплясывали быстрым вьюном по узкому проходу между двумя длинными полосами скотча. Хореография была такая. Я загоняю его на самый конец моста, и там он падает, держась рукой за живот, а у него между пальцами распускается кровь. Как все это должно было произойти, костюмеры нам пока не рассказали. Мы сражались, стоя параллельно. Между нами сверкали клинки. Он споткнулся, оступился но когда я поднял руку, чтобы нанести смертельный удар, его пальцы плотнее сжали рукоять меча. Навершие и гарда с треском ударили меня в лицо. Поле зрения взорвалось раскаленными добила звездами, и меня, как разъяренный баран, боднула боль. Камила и один из солдат хором вскрикнули. Рапира выскользнула у меня из пальцев и грянулась рядом. Я упал назад на локти, и из носа у меня хлынула кровь, словно кто-то открыл кран». Джеймс уронил рапиру и уставился на меня дикими вытаращенными глазами. «Это какого черта ты творишь?» — заорал Камила. Джеймс шагнул назад, как лунатик, медленно, завороженно. Пальцы его сжались в кулак, костяшки блеснули красным. Я попытался заговорить, но рот был полон железа. По подбородку струилась кровь, заливая рубашку на груди. Двое солдат помогли мне сесть. И моя голова тяжело свесилась вперед, точно все жиловшие оборвались. Камила все еще кричал: Так нельзя! Что на тебя нашло? Джеймс оторвал взгляд от меня и посмотрел на Камила. Я, начал он, Выметайся! сказал Камила, с тобой потом разберусь. Губы Джеймса беззвучно зашевелились. Его глаза внезапно наполнились водой. Он развернулся и выбежал из зала, оставив и куртку, и перчатки, и вообще все. «Оливер, ты живой?» Камила присел рядом со мной на корточке, поднял за подбородок. «Все зубы целы?» Я сомкнул губы, проглотил кровь, с усилием сглотнув, чтобы подавить рвотный позыв. Камила сперва ткнул пальцем в солдата повыше, потом во второго. «Ты поможешь мне доставить его в медпункт? Ты беги, найди Фредерика, скажи, что они с Гвендолин мне нужны немедленно. Живо!» Когда меня подняли, мир поехал в бок, и я тупо понадеялся, что потеряю сознание и больше никогда не приду в себя.